Глава тридцать вторая. Флешман. испытание. Работа неожиданно не просто сдвинулась с места, а устремилась вперед семимильными шагами. Так иногда бывает. Топчешься на месте, проклиная весь белый свет и собственную глупость, а потом вдруг не успеваешь перевести дух, только трудишься, смотришь на садея на тобой, да предчувствуешь уже недалекий результат. Может, на ускорение повлияла суровая зима. Делать больше было решительно нечего. Морозы, сугробы, тьма, начинающаяся едва ли не с полудня. То лепить без спросы, то трудиться, не покладая рук. Второе оно предпочтительнее. Большинство населения старательно придерживалось поста. Кабаки поражали непривычным безлюдием. Сидеть в них крохотной противопоставившейся миру компании было не уютно. А тут еще монахи Борисоглебского монастыря. зайдёт такой и начинаются нравоучительные беседы о душе, о грехах, на которые падок человек, хотя заранее известно, что отвечать за них всё равно придётся. Почему я должен отвечать за каждый несвоевременно съеденный кусок мяса? Было не очень понятно. Наверное, я просто нерелигиозный человек, причём не только с точки зрения православия. С своих соплеменников в этих вопросах я тоже не понимал. тех из них, которые, не взывая к восхваляемому уму, вдруг пускались в споры, а можно ли в субботу включить телевизор или это тоже работа. По субботам что ли делать грех? Нет, смешно, но я знал и таких. Собственно, дела ещё Тимоздвинулись ещё во время приезда командора со товарищи. Ну если Жанжак занимался исключительно порохом, то Сергей с Григорием помогали нам. Когда же один за другим вернулись из поездок к Жене с Аркашей, начался подлинный праздник труда. Командор долгос справлять его не стал. Они с Шеремеем побыли с неделю и отправились в полк, а потом и остановиться уже не могли. Дело дошло до того, что изготовление штуциров, собственно, наша прямая задача, было перепоручено работникам, а основные силы уходили на собирание паровой машины. Несколько комплектов штутонов, цилиндров и поршней, относительно сложных деталей, были произведены ещё во Франции. Культура производства в королевстве Людовика явно превышала ту, которая ждала нас на Руси. А терять время на трудоемкие подгонки, шлифовки и прочее решительно не хотелось. Зато теперь основным стало изготовление котла, а затем окончательная сборка первой машины в мире. Как звучит первая? Только решить, назвать ли ее паровой машиной Ардилова, Флешмана или Кабана. Шучу. Потенциал бюро все равно не существует, а потомки в случае удачи пускай решают сами. в чью честь поименовать первый пыхтящий и парящий агрегат. Нам к тому времени будет уже все равно. На изготовление котла пришлось позвать половину кузнецов с округи. Сваривать корпус было нечем, оставалось клепать. Стук молотков долго преследовал нас не только во время работы, но и ночью во сне. Собственно, в паровой машине ничего сложного нет. Придумать ее вполне могли еще древние греки. Ну то ли они демонстративно плевали на любую технику в целях повсеместного внедрения спорта, например, гребли, то ли жалели свои чахлые леса, делать этого мудрецы, философы и прочие основатели современной цивилизации не стали. Огонь в котле нагревает воду, вода превращается в пар, пар двигает цилиндры, кривошип крутит вал, вал передаёт момент куда требуется. Короче, элементарно Watson, правда, больше на словах. Но описать агрегат и изготовить его разница заметная. Я никогда не ощущал себе желания стать сэрросом Смитом, да и сейчас больше подсказывал, советовал, как истинный зевака, а не условно руководил. Было бы над чем, а уж кому руководить всегда найдётся. У меня и два помощника имелись, плюс Ордылов и Кузьмин в качестве мастеров, и куча народа для непосредственного проведения работ. Здесь уж пользуюсь суконным деловым стилем. Испытания паровика планировали провести в январе с сильной многочисленной наспенной командой, но не успел закончиться декабрь, а всё уже было готово. До Рождества оставалась неделя, и лучшим подарком к нему являлась заполненная большой сарай машина. Даже труба торчала наружу. Между прочим, у самого котла металлическая, и уж затем она переходила в камен. Целый день в сарае наводился порядок. Мусора набралось столько, что вынести его самим было проблематично. Да все лень. Проще заплатить отам, всегда найдутся, кто проделает всю процедуру за копейки. В полном смысле слова копейки. Покупательная способность денег ещё долго будет иная. И та же присловие: "А копейка для обычного горожанина, как для нас". Даже, да даже не знаю сколько, короб в 21 веке я не покупал, а телевизоров не продают здесь. Теперь осталось самое трудное. ждать. Раз уж собрались провести испытание всем скопом, не ждать, пока не приедут наши. И мы терпели, возждали, тминую по случаю окончания работ ночь, похмельно-сонное утро и даже часть дня. Искус особенно усилился после отнюдь не постного обеда, сопровожданного соответствующей выпивкой. Обедали мы в купленной избе, стоящей недалеко от места работ. Удобно. Не надо передцы по морозу чёрт знает куда де да никто не оценивает пищу на предмет кошерность. Зато на тот же предмет попытались оценить дела. Какой-то весьма плотного сложения монах хотел проникнуть в сарай. При этом в поры верооттости и братской любви к людям он едва не избил выглянувшего на руке часового из числа присланных нам на помощь солдат. Пришлось вставать из-за стола и идти выяснять отношения, а также качать права и потереть бумаги. Оказывается, у монастыря прослышали про собранную нами диковинку, и хотя никто точно не знал, что она может делать и для чего вообще служит, кое-кто усмотрел в наших действиях происки сатаны. Усугубляло положение, что ни я, ни мои современники на исповедь не ходили, и вера ни при чем. Скажи правду, не поверят. Такая получается тавтология. Алгать перед лицом Бога? Вопрос о его существовании открыт, но все же нет ни малейшего смысла. Монах потребовал от нас пояснений, для чего мы устроили в сырой форме наижелезное непотребство, и уж само собой покаяться, а садийно собственноручно порушить. Пришлось припугнуть его именем сурового царя, а заодно сказать, мол, штука за это поспеши стоит славечку, да какое дальнейшей победы над турками, а то и освобождению гроба Господня. Свет на Бесовской она никак не является. Это была битва, ничуть не уступавшая былым крымским баталиям. Только вместо картечей и ядер летали исключительно слова. Порой они перемежались со стороны монаха цитатами из Писания, а с нашей указами из самодерца и здравым смыслом напополам с иронией. И как в Карибском море мы опять победили, хотя не сразу, с иронией для самоуважения, а заодно и кошелька. Небольшая сумма на свечи и молитвы положила конец спору. Но не станет ли количества оппонентов еще больше? Ведь многие могут захотеть вовлечь увидеть некоторые из аргументов. Спор был жарким, но промерзлым капитал. Эта какая странность климата и дел. А вторая странность, хоть изба была протоплена и не успела остыть, но чтобы из сосулик вновь превратить нас в нормальных людей, пришлось в экстренном порядке принимать тепло внутрь, иначе даже руки не действовали, а пальцы застыли в согнутом положении, ожидая полной чайки. Хорошо, не в распрямлённое, иначе мы бы так и замёрзли без покояния прямо внутри помещи. Ничего, скоро нас приедут, испытаем машину, тогда оглунём мечтательно вымовы Кузьмин. Это точь. Наверняка уже бросили все дела и мчатся сюда, поддержал его токарь. К завтра ему будут здесь. Быть, ребят, было здорово. Погонять паровик на холостом ходу, а потом посидеть в своём тесном кругу, немного выпить, попеть песни под гитару. Мысль согревала них уже водки, но был в ней трудовой ловимый изъян, и мне пришлось поднапрячь оттаявшей от печи спиртновой извилины, чтобы сообразить какой. А послали? Кого? Лениво отошёл Кротких, беря в руки гитару. Ты бы ещё куда спросил? Я едва не возмутился непонятельностью нашего признанного музыкант. Куда понятно, а вот кого? С монахом мы вроде бы верливы, или я что-то не расслышал, парировал Женя. Биря пробный аккорд и затем тщательно настраивал струну. Командору кто-нибудь с кем-нибудь известие послал, тщательно выговаривая каждое слово, спросил я. Псы переглянулись и уже в этом выражался ответ. Значит, они завтра не приедут? Жалостливо посмотрел на меня Ордылов, которому больше всех не терпелось испытать созданный им паровой агрегат. Ты знаешь кого-нибудь согласного отправиться в Москву на ночь глядя? по морозцу да вотьме я не знаю никто из моих компаньонов тоже не знал а женев предачу запел своим хриплым голосом во хмелю с легколесьем правил я значит ещё дня 3 ждать если не все 4 когда песня закончилась грустно вымолвил ордыл а зачем же до завтра кто произнес эту фразу вспомните потом мы не могли Она буквально впитала в прокуренный воздух и вымовит её мог любой из нас. Даже странно, что её не произнесли раньше. Ничего, мы только проверим, посмотрим, попробуем, а то приедут ребята, а поровик почему-то не действует а так? Мысль показалась настолько удачной, что была принята на ура. Мы только кое-что прихватили с собой, дабы скоротать время до завузка, и весёлой горьбой устремились к сараю. Там тоже постоянно топились аж две печки. Часовую по совместительству являлся кочегаром, и во второй свой и потасился, старался так, что машинный зал по температуре чем-то напоминал баню. Мы налили солдату на дорожку, да и устали его к товарищам по службе. Всё-таки присутствие посторонних в ответственный момент показалось нам нежелать. Едва за приображенцем закрылась дверь, как у нас закипела работа. Мы заодно таскали снег, растапливали его в каких-то ушатах Поставил ближе к печкам, смазали оси, проверяли, не заедать ли механическая часть паровика. Конечно, порой мы прикладывались к взятому с собой, не пропадать же добру. Да и работа после этого шла ещё веселее. Только ждать долгожданного запуска не хватало терпения, а тут ещё снег так медленно таял. Пришлось залить в котёл, что накопилось. Поставили следующую партию и заранее начали растапливать топ. Не сказать, что и эта часть дела шла быстро. Огонь не желал разгораться, да и дрова, свидны запас которых мы внесли за в сарай заранее, были сложны как-то не так. Но наконец запалыхало, загудело, и теперь осталось только ждать. Воды подлить? Подрянка приняв чарку, спросил Кузьмин, но не, на него трудно зашикали. Тут это никак не закипит, а ты туда же до утра же ждать придётся. Хватит как-нибудь потом, если что, подольём. Как всегда в таких случаях, закипать вода не желала. А может и бурлила потихоньку, за гулом пламени было ничего не разобрать. Всё приходится определять на глаз. Манометра у нас не было, и есть давление или нет непонятно. Разы что на интуиции. Родылов долго и внимательно прислушался, потом чуть повернул маховик. Тоненькая струйка пара просочилась через неплотное соединение, однако крыло шип оставался неподвижным. Мы напряжённо смотрели на цилиндр. Ничего не происходило. Мы сами были готовы лопнуть от переизбытка давления, а вот в котле его явно не хватало и ещё четверть оборота. Что-то скрипнуло, зашипел пар, и вдруг, о чудо, кривошип медленно двинулся вперёд. Он словно упирался, хотел остаться на месте, но сила пара от ныне поставленной на службу лютя гнала его дальше. Цилиндр выдвинулся до крайнего положения. Теперь пар через клапан давёлся с другой стороны. И вот он, первый оборот. И пусть вал пока вращается в холостую недолёк час, когда от него начнут вертеться станки, а затем будем думать о лучшем и грибные колёса параход. Кривошив заходил увереннее, не очень быстро, но уж добавить или прибавить оборотов в наши власть. Ура! Это был один из самых счастливых моментов в моей жизни. По крайней мере, в нынешнем времени работающая паровая машина наглядно показывала, что мы в состоянии исправиться со многими, кое что изменить, и уж в любом случае гораздо раньше сдвинуть с места так называемый прогресс. Какой поднялся крик, мазард налупили друг друга по спинам, подпрыгивали от пляс радикарский танцы. Энергия счастья самая сильная из живущих в человеке звала нас наружу из тесноватого и ставшего вдруг таким душным сарая. Мы вывалились, как были. Не надевая шуб под ясное звёздное небо, закувыркались в снегу. А Аркаша радостно выпалил воздух из пистолета. Не так далеко, под небольшим обрывом, а застыв закованная льдом река Яхрома. И ещё дальше за полями тихо спал город. А рядом с нами сарай походил на жилище дракона. Белый дым клубами вырывался из трубы, струйками тянулся в щели к окошек, и это было прекраснейшее зрелище на земле. который раз лечу Москва-Одесса. Почему-то из всех писем завёл эту Евгению. И вот она подходит, подходили мы с Аркашей, и тут сарай вдруг резко вспучился. Оборвалась наполовину песня. Никто не успел понять, что происходит, о строение с оглушающим грохотом полетело во все стороны. Запомнилось, как мне прямо в меня почему-то словно в замедленной съёмке летит кусок бревна, и я никак не успеваю уклониться, уступить ему дорогу. Разве чуть повернуть голову, чтобы встретить удар сбоку? Очнулся я от холода на лице. Боль была жуткой, что-то слоноватое и противное наполняло рот, а тут ещё липкая стужа морозила щёки и нос, пыталась окончательно залепить глаза. Я попробовал пошевелиться, непроизвольно застанал. Слава богу, живой произнес надо мной голос. Кто-то осторожно убрал часть холода с лица, а я напряг всю силу воли и приоткрыл один глаз. А потом попытался второй, но тот упорно оставался закрытым. Надо мной склонился Кротких, почему-то без шапки с отцарапанным лицом в пор, с порванным рукавом комзола. Говорил же я, дай воды подальше, заскрипел не подальку Ардилов, и не рвануло бы тогда. Что, рвануло? Неужели? Смутная догадка забрела в голове. Если бы не боль, я наверняка всё бы понял сразу. А так пришлось хорошенько напрячься, припомнить хоть, где я нахожусь и что делаю. Где? На снегу. Что делаю? Лежу. Только как-то неопределённо, рождает новые вопросы, всё как-то смутно и больно. Рука коснулась чего-то твёрдого. И я на него наскосил в эту сторону единственное раскрывшееся глаз. Дерево или кусок дерева. А ведь он летел прямо в меня, когда сарай раздулся и лопнул словно мыльный пузырь. Сарай. Я попробовал спросить, но то липкая слоноватая, что наполняла рот, чуть не клынула в горло. Пришлось перекатиться на бок и в несколько приёмов сплюнуть скопившуюся кровь. Кажется, вместе с чем-то острым. Ага. за зубом. А зуба было жаль, но ещё больше было жалко взорвавшийся паровик, единственная машина на всём земном шаре. Скрипнул над духом снег, и я приподнял голову, увидел вареник и ещё выше до «Да этого же ардылов, а остальные где? Кротких, ладно, на Кузьмин, Калинин. Всё-таки мне удалось сесть. Правое плечо ныло, невозможно было пошевелить рукой. Вся правая Опять правая половина лица обросло наобиот о пламенем, а уж болела так, что зубная боль показалась бы цветочками. Или это болели еще и зубы? Да сколько же их у меня? Ну ты и красавец, руки и ноги хоть целы, спросил Ардивар. Я пошевелил конечностями. Кроме правой руки все работало нормально, если говорить об организме как о машине. Правое плечо болит, что с остальными? Одила весь больше испугом, только уколи нога, кажется, слово. Чёрт, этого ещё не хватало. И я провёл левой ладонью по горящей половине лица, ладонь окрасилась кровью. Это тебе горбалём приложило пояснил ордылов. Надо же, а мне казалось полновесным бревном. Едет кто-то, смотрите. Глаз кроткий застал посмотреть по сторонам, выглядывает то ли верховод, то ли сани. Оказалось сани. Они стремительно нанеслись прямо на нас. Вишь, когда расстояние почти не осталось, возница резко затормозил эффектно, так с заносом. И как только они не перевернулись. Заду выпрыгнувший на снег человек был хорошо знаком, настолько, что стал почти родным. Как все остальные современники, созерцать одним глазом было неудобно и непривычно. Однако это был именно он, наш величайший доктор, можно сказать, персональный кановал нашей небольшой команды. Ну ты, Петрович, как чувствовал. У нас, понимаешь ли, корытая машина разлетелась вместе с сараем, сразу увёл Петровича в курс дела Ордылов. У Кузьмина вроде нога сломана, а Юре чуть голову не проломило. Может, сотрясение. Это ещё не повод, чтобы на снегу разлёживаться, заметил врач. Давай, кто не может идти в санях, ща, это изба. Наша Петрович, наша. Зеркала у нас при себе не было, и вместо это я заглянул в катку с водой. свет свечи ещё разгонял тьму, заставлял её отступать к углам нашего временного пристанища. Но даже то, что я разглядел в впечатляло. Вся плоть на лица была настолько залита кровью, что превратилась в подобие страшной маски. А жаль пугать некого. В полночи заняла лечение и выяснение отношений с прибежавшими солдатами, а здарешнем монахом с приехавшим посыльным от твоеводы. А ладно, хоть рядовых обывателей мороз удерживал дома. Вояснял Больше Петрович: "Не знаю как остальные, я на какое-то время вырубился и очнулся под утро, ещё до света. Даже краткое забытье принесло свою пользу. Голова начала хоть что-то соображать. Например, что вряд ли Петрович приехал ко нам абсолютно случайно. Наверняка его послал кто-то из наших с просьбой не то передать новости, а не то разузнать. Как ты здесь оказался, Петрович?" Лицо доктора стало тревожным, и я переспросил иначе: "Что случилось?" Петру ощутил вздохнул, что он собирался нырнуть в ледяную воду, а затем выдохнул короткое предложение. Командора замели. Сказное было до того невероятно, что я даже не сразу обратил внимание на приоблотнённую формулировку. Кто? Почему-то память нарисовала подкрадывающегося к Сергею сырача за столпой приспешников. И уж совсем неуретно прозвучал ответ. Петруха, кто же ещё? М- мать. Я даже не понял, кто так замысловато выругался. Оказалось, स hey, yes,